Глава тридцать восьмая Кейт с Тристаном отвели в маленький полицейский фургон и велели ждать. Внутри было тесно, никаких окон, лишь маленькие сиденья и столик. «Нас здесь удерживают?» спросил Тристан. Он сидел на скамейке. Кейт расхаживала взад и вперед по небольшому помещению. За дверью фургона стоял полицейский. «Похоже на то», — ответила Кейт. «Она открыла дверь. Нам нужно подышать свежим воздухом», — сказала она офицеру, стоявшему снаружи. Фургон криминалистов был припаркован у дома Теда вместе с двумя другими полицейскими машинами. «Вам необходимо оставаться внутри, чтобы мы могли проверить дом на предмет улик. — сказала молодая женщина и добавила. «Не хотите ли чашечку чая?» «Я бы выпил чаю», — сказал Тристан. Полицейский офицер поднялась по ступенькам, закрыла за собой дверь и начала готовить им чай в крошечной кухоньке в углу. Час спустя Генри Ко вошел в фургон, чтобы поговорить с Тристаном и Кейт. Он предложил им сесть и устроился напротив них в тесном пространстве. Дала только что сказала мне, что с ней связалась суперинтендант Варя Кэмпбелл из Метта, — сказал он. Ты договорилась с Тедом Клафом, чтобы он сделал официальное заявление о двух телах, найденных в водохранилище «Черные пески» в восемьдесят девятом и девяносто первом. Почему я не знал об этом?» Кейт решила быть откровенной с Генри и рассказала ему о том, что они с Тристаном обнаружили. и подтвердила, что у Теда Клафа были компрометирующие сведения о смертях на водохранилище и сокрытии, организованном семьей Бейкеров. Он должен был сделать официальное заявление, но, приехав навстречу, они нашли его мертвым. Он не падал с лестницы. Это был не несчастный случай, — сказала Кейт. Судя по тому, как он ударился головой о стену, его сбросили с лестницы. А Затем Кейт рассказала об имеющейся у них информации, Исчезновение Магдалена, убийстве Саймона Кэндала и других пропавших без вести молодых мужчинах и женщинах. Генри слушал все это и казался искренне встревоженным, но когда Кейт дошла до той части, где Кирстин Ювид подобрал Аронко, он стал сердиться и нервничать. Генри обхватил голову руками. «Господи!» — сказал он. «Кирстин Ювид! Она будет вечно преследовать мою семью!» Кейт посмотрела на Тристана, тоже удивленного реакции Генри. «Вы знакомы с Керстин спросила Кейт. «Не знаю ее лично, но многое знаю о ней. Вся моя семья знает». Генри потер лицо и сделал глубокий вдох. Затем подошел к двери служебного фургона, где уже толпились двое полицейских и криминалисты, и закрыл ее. «Я кое-что вам расскажу, но все должно остаться конфиденциальным». «Не могу допустить, чтобы вы двое разгуливали вокруг, распространяете безумные теории», — сказал он. После сел прямо перед ними. «Это не безумные теории», — начала Кейт. Он поднял руку. «Пожалуйста, дайте мне сказать». «Ладно, говорите», — ответила Кейт. «Во-первых, я согласен, смерть Теда Клаффа выглядит очень подозрительно, и мы рассматриваем ее именно в этом ключе». Он коллекционировал редкие золотые монеты. За последние три месяца мы дважды приезжали на его сообщение о том, что в дом вторглись посторонние. У него в кабинете в простых незапертых ящиках лежало золотых монет почти на двадцать тысяч. Мы целую вечность уговаривали его положить деньги в банковскую ячейку. А на место преступления прибыли так быстро, потому что находились неподалеку и слышали, как Делла говорила по радио. Пока вы ждали здесь, мы обнаружили, что все его золотые монеты действительно пропали. Мы думаем, что он напугал незваного гостя или гостей, которые убили его. У него была компрометирующая информация, которую он собирался нам сообщить. «И я непременно займусь этим, Кейт», — сказал он. Генри казался таким искренним, но она не собиралась вестись на его вздор. «А как насчет Керсти Юит? «Она назвала имя вашего отца без какой-либо подсказки». Лицо Генри снова помрачнело. Он встал и подошел к одному из компьютеров в фургоне. «Здесь у меня есть доступ к единой информационной системе. Холмс — единая информационная система, используемая полицией Великобритании. Я показываю вам это лишь для того, чтобы объяснить», — сказал он. «Он нашел полицейское досье». а затем нажал печать. Пока он ждал, когда страницы выйдут из принтера, все молчали. Тристан нервно взглянул на Кейт, Генри вернулся к столу. «То, что я покажу, строго конфиденциально», — сказал он, протягивая несколько листов полицейского отчета с надписью «Керсти Ньювин». Кейт с замиранием сердца начала читать бумаги. Керсти не упоминала, что в десятом году, вскоре после того, как ее выпустили, Из объекта в Бирмингеме мой отец получил против нее запретительный судебный приказ. Тихо спросил он. «Нет», — ответила Кейт, просматривая полицейские отчеты и передавая их Трестан. Она прочла, что Аарон шесть раз звонил в полицию, когда Керсти нашли в саду его дома, неподалеку от Тексетера, а потом еще два раза, когда она вломилась в семейный дом. Последний раз это было в день Рождества в одиннадцатом году. когда она разбила зеркало и порезала запястье в семейной ванной комнате. Кейт вспомнила шрамы, которые видела на запястье Керсти. «Она уже несколько лет преследует моего отца, а также угрожала матери и брату. У вас когда-нибудь был преследователь, Кейт?» — спросил Генри. «Да». «Тогда вы понимаете, насколько это может быть ужасно. На прошлое Рождество лишь благодаря нашей сообразительности» и знанием по оказанию первой помощи мы спасли ее от смерти, от потери крови в нашей ванной. Я не хотел, чтобы она умерла в нашем доме, и чтобы нам пришлось жить с этим, — сказал Генри. — Это не объясняет, с чего началось увлечение Кирсти твоим отцом, — сказал Трестан. Генри кивнул. Мой отец был лицом полиции, часто появлялся в новостях и местных криминальных сводках. В течение нескольких лет он посещал и школы. В школе Кирсти он появился, когда ей было шестнадцать. Мы думаем, что именно там она впервые увидела его. — А как насчет Саймона Кендала? спросила Кейт. — Почему вы поспешили объявить его смерть несчастным случаем, а потом пошли на попятную? — Я не объявлял его смерть несчастным случаем. Просто полагался на слова судмедэксперта. — Почему пригласили другого коронера? — Скрытие должен был производить Алан Хексом. Спросила Кейт. Совершенно верно. Алана Хэксом не просили делать вскрытие. Правительство владеет 50% акций водохранилища Черные пески и гидроэлектростанции, которая обеспечивает электроэнергией миллионы людей. Нет ничего необычного в том, что правительство посылает кого-то посмотреть на подозрительную смерть, кого-то, у кого, возможно, более высокий уровень допуска. Кейт покачала головой. «Не очень правдоподобно», — сказала она. «Да? А что, если Саймон Кэндалл был террористом и планировал диверсию на электростанции?» «Он был местным студентом». «Теперь мы знаем», — сказал Генри. «Я понимаю, что ты уже давно не служишь в полиции, Кейт, но мы автоматически проверяем все, даже если на первый взгляд что-то в деле кажется безобидным». Итак, теперь, когда вы знаете, что Саймон Кэндалл был всего лишь студентом, «Вам не кажется, что его смерть была подозрительной?» «Да», — сказал Генри, — «и у нас есть орудие убийства. В грязи на берегу водохранилища мы нашли колышек для палатки. На нем были отпечатки пальцев Герринта Джонса, и им же был заколот Саймон. Мы знаем, что в заборе рядом с водохранилищем есть дыры. С этой информацией у нас появляются более веские доказательства против Герринта Джонса». Это дает Саймону и Герренту возможность добраться до воды без необходимости перелезать через забор. Кейт откинулась на крошечные неровные сиденья фургона. Все ее расследование было уничтожено. Неужели они зря теряют время? Играют в детективов, когда такие полицейские, как Генри, могут узнать подробности о свидетелях через полицейские файлы в сети МВД. Кейт всегда гордилась тем, что обладает всей необходимой информацией. Теперь она видела, что у них ничего нет. «А как же Магдалена Росси?» — спросила Кейт. «Вы вытащили ее мотороллер из канавы?» «Да, и эта канава на протяжении двадцати метров ведет в ливневую канаву, где мы нашли одну из ее сережек», — сказал Генри. «В тумане она вполне могла съехать с дороги и упасть в кювет. Ливневая канализация уносит воду с полей в море. Если вы помните, в тот вечер был сильный ливень. Мы работаем на теории, что ее тело унесло паводковыми водами. Мы уже предупредили береговую охрану, что ее тело могло смыть в море, но, как вы знаете, береговая линия в этом районе неустойчива. С сильными течениями и приливами скутер Магдалена застрял в устье ливня у востока. И это заставляет нас думать, что ее могло смыть в море. Возможно, мы никогда не найдем ее тело. Хотелось бы надеяться, что нам это удастся. В оба должны понять, что я делюсь с вами этой информацией конфиденциально, в условиях строжайшей секретности. Кейт осмысливала все это, пытаясь найти другой вопрос или факт, который опроверг бы слова Генри. Оставалось еще так много вопросов о молодых мужчинах и женщинах, которые пропали без вести, о связанных телах, которые Тед нашел в водохранилище, и о которых ему пришлось лгать. Я все еще думаю, что вам следует обыскать водохранилище. Кейт услышала дрожь в собственном голосе. «На каком основании?» — спросил Генри. «На том основании, что тела были сброшены именно туда, а выданы за несчастные случаи. На дне может быть еще больше тел», — сказала Кейт. «Я не могу оправдать закрытие крупной электростанции, — «И трату ресурсов нашего подразделения водолазов предчувствием...» Его голос затих. «Предчувствием кого?» «Детектива-любителя, у которого, если быть откровенным, в прошлом были неприятности». «А вот это грубо», — заметил Тристан. «Нет, я говорю откровенно и прямо», — сказал Генри. «И думаю, вам нужно, чтобы я был откровенен, прежде чем обнаружите, что выглядите глупо». В дверь полицейского фургона постучали, и по ступенькам поднялся инспектор Мертон. «Извините, шеф, криминалисты почти закончили. Похоже, злоумышленник проник через заднее окно, у нас есть битое стекло, частичный отпечаток большого пальца и следы снаружи, а также к вам, э, посетитель». Кейт и Тристан вышли из фургона вслед за Генри. Высокий худощавый мужчина, лет пятидесяти с небольшим, Разговаривал с одним из полицейских в форме, стоявших у задней двери дома. Он был одет в дорогой костюм, в тонкую полоску, длинное черное пальто и начищенные черные туфли. Он был очень бледен, с седеющими волосами и пробивающейся щетиной на лице. — Да, лорд Бейкер. но пока криминалисты не закончат, я не могу никого впустить, — сказал полицейский. — Конечно, я все понимаю, — сказал он. «А, Генри!» — добавил он, увидев его с Кейт и Тристаном. «Томас?» — поприветствовал Генри. «Я только что получил известие из конторы по недвижимости», — сказал Томас, глядя на Кейт и Тристана. «Да, мы пытаемся во всем разобраться. Похоже на ограбление», — сказал Генри. Кейт недоумевала, зачем здесь Томас Бейкер, и, должно быть, сердито смотрела на него, потому что он повернулся к ней и Тристану. — Мы встречались? — спросил он. — Я Томас Бейкер. — Зачем вы здесь? — спросила она, игнорируя протянутую руку. Томас прищурился. — Может быть, вы представитесь? — спросил он. — Кейт Маршал, а это мой коллега Тристан Харпер. — Коллега, в чем именно? — властно спросил он. — Я частный детектив, и мы расследуем смерть Саймона Кэнбелла в водохранилище. «Кейт не связана ни со мной, ни с полицией», — добавил Генри. Кейт заметила, что они привлекли внимание других полицейских в форме. «Почему вы здесь?» «На месте преступления», — повторила Кейт. Томас неловко поюжился. Он долго смотрел на нее, казалось, обдумывая ответ. «Дом Теда Клафа находится на территории поместья «Черные пески». Он был моим арендатором», — ответил он ледяным тоном. Как владелец поместья, я причастен к любым преступлениям, совершенным на моей земле и в интересах моих арендаторов. Вам этого объяснения достаточно, мисс Маршалл?» Кейт ощутила, как под пристальными взглядами окружающих ее щеки покраснели. Манера Томаса говорить и реакция остальных заставила ее почувствовать себя так, словно ей сделал выговор школьный учитель. «Вам не нравится, когда вас допрашивают, не так ли?» Спросила она, стоя на своем и заставляя себя посмотреть ему в глаза. Томас взглянул на Генри, и его лицо расплылось в кривой тошнотворной улыбке. «Только не детективам-любителям, и его... Как это там называется? прихвостнем, Сказал он, посмеиваясь. Генри и другие полицейские вокруг неловко рассмеялись. Тед Клав собирался сделать официальное заявление и сказать... что во время работы на водохранилище ему поступил прямой приказ солгать о двух телах, найденных в воде. Томас перестал смеяться. В восемьдесят девятом и девяносто первом водохранилище были обнаружены тела двух женщин со связанными руками и ногами. Ему было приказано утаить эту информацию, а также солгать о месте, где были найдены тела. Томас поднял руку и придвинулся к Кейт, понизив голос. Один из моих престарелых жильцов подвергся жестокому нападению всего в нескольких шагах от моего дома. А вы тут кричите во весь голос о серьезных, и если это правда очень деликатных вопросах. Хотелось бы, чтобы вы умерили пыл. И предлагаю вам сделать официальное заявление Генри, старшему инспектору Ко, здесь... Она уже предоставила мне информацию, сказал Генри. «Хорошо, тогда я могу оставить это тебе, Генри. Я верю, что вы тщательно расследуете эти обвинения, и, конечно, если смогу быть чем-то полезен, готов сотрудничать с вами по всем вопросам», — сказал Томас. В задней двери появился человек из команды криминалистов и сказал Томасу Бейкеру, что тот может войти в дом. «Прошу прощения», — сказал он, ныряя под полицейскую ленту, Исчезая в доме, Генри последовал за ним. «Проследите, чтобы их проводились с территории», — сказал он инспектору Мертону. Кейт и Тристан выехали на главную дорогу, за ними в своей машине следовал инспектор Мертон. Он остановился позади них у ворот и наблюдал, пока Кейт не выехал на главную дорогу. В машине воцарилась гнетущая тишина. «Ты злишься на меня?» — наконец подала голос Кейт. «Нет, просто я в замешательстве», — разозлился из-за того, как он с тобой разговаривал. «Лучше бы я открыл рот и сказал что-нибудь», — сказал Тристан. «Заносчивый придурок». «Спасибо», — сказала Кейт. Генри подверг сомнению все, что мы знаем. «О Кирсти, Геренте, других жертвах», — сказал Тристан. «А как же Тед? Почему он не сказал нам, что его дом...» Находится на территории чертового поместья черные пески. И что он арендовал его у семьи Бейкеров? Он мертв, и мы этого никогда не узнаем, ответил Трестан. Кража со взломом вполне логична. И это чертовски удобно. А Магдалена, ты правда думаешь, что она съехала с дороги и упала в ливневую канализацию? Трестан потер глаза. Кейт. она гоняла как сумасшедший я видел как она поворачивала на скутере существует ведь история о машинах съезжающих с дороги и оказывающихся в канавах черт воскликнула кейт ударив кулаком по рулю мы основывали всю нашу теорию на том, что рассказала мне керсти как думаешь генри мог сфальсифицировать полицейские отчеты спросил тристан кейт покачала головой Я видела, как он вошел в центральную полицейскую базу данных. Эти записи могли быть фальсифицированы, но это огромный риск. Еще я видела в досье несколько записей, сделанных разными офицерами в разные даты, и все они сообщали о случаях преследований, касающихся Керсти. Тогда придется покрывать огромное количество офицеров разных рангов из разных мест. И что нам, черт возьми, теперь делать? спросил Тристан. Не знаю, ответила Кейт. Она понятия не имела, кому и чему теперь верить.